Казачий проект Донского казака Емельяна заподозрили в краже лошади, и он бежал из станицы. Нить причинно-следственных связей скрутилась в пружину, которая через год выбросила на берега Яйка императора Петра III, самозванца Пугачева. Оренбургские губернские власти принуждали вольное Яйцкое казачье войско принять порядки регулярного Оренбургского войска. Яйцкие казаки восстали против властей. Яек не нашел другого способа воздействия на государыню, кроме угроз мертвого мужа. Самозванец был казачьим проектом решения проблемы. Казачий бунт забушевал в степях вдоль Яика между осажденным Оренбургом и осажденным Яйцким городком, между губернской и казачьей столицами. Смерч бунта затягивал в себя башкир и разную каторжную сволочь. Батареи мятежников крушили крепость за крепостью. Над Россией стояла мглистая зима 1773 года. Но Эмильян Пугачев перерос умысел атаманов Яика. Самозванец, атаманский проект, самозаботился об устройстве России. Он решил, что нужна переделка под казаков. Пускай все крестьяне станут, как казаки, свободны и с общинной землей. Сразиться за это Пугачев и призвал народ, рассылая манифесты. Весной 1774 года войско князя Голицына в битве под Татищевой крепостью разгромило отряды мятежников. Бросив непокорный Оренбург, Пугачев с горстью сподвижников бежал на горно-заводской Урал. Но он унес с собой казачий проект, ту искру, из которой он раздует новый пожар на новой земле. С этого невысокого утеса на реке Белой мятежники по легенде сбросили управителя Белорецкого завода. В Белорецком заводе засел сатана, собирающий бесов Урала. Пугач. Он копил силы. Утес назывался Арский камень. Арский, потому что рядом стоит деревня Арская. Здесь жили заводские крестьяне, переселенные заводчиками из Арской слободы Казанской губернии. Крестьяне были согласны на казачий проект самозванца и казнили у правителя завода. Пугачев обещал крестьянам волю и поле. Рабочие не отказались бы от воли, но поля им были не нужны. Рабочие разучились пахать, они умели работать только на заводах, и казачий проект их совсем не прельщал. И чем севернее были заводы... Чем неплодороднее были суглинки полей, тем злее рабочие пушки полили с заводских плотин по крестьянам, атакующим заводские укрепления. Пугачев шел вглубь Урала по линии казачьих крепостей и увязал. Войско его прирастало башкирскими отрядами, царские генералы отступали, однако все ожесточеннее сопротивлялись заводы. Многие заводы оборонялись от мятежников храбрее, чем казачьи крепости. Отряды рабочих бились с атаманами Емельяна. Казачий проект, разумный и ясный в Оренбургских степях, на заводах перестал работать. Горькую правду Пугачева открыл атаман Иван Белобородов. Разбитый, он бежал из-под Екатеринбурга и направил Пугачева с Урала прочь.